Глава 18. Нападение значит. Вот как оно бывает. Я думаю, это не ответка алмазного. Он не любит поступать таким образом. Это сейчас работают диверсанты, которые привыкли к быстрым операциям. Благо у меня есть волк, и он сумел наладить защиту периметра таким образом, что даже в случае смерти людей об этом становилось сразу известно. Не знаю, каким образом он этого добился, но молодец. Значит, моя Анна и мое имущество, как и все люди в моем поместье, сейчас находятся в опасности. Правда, как на это посмотреть? Стоит нападавшим зайти в дом, как в опасности будут уже они. Страшно представить, что с ними там сделают, но только плохо, что уровня силы противника я не знаю. Ладно, нужно перестраховаться. Достаю телефон, по примеру Волка, и набираю номер. «Привет, восходящая звезда эстрады!» Здороваюсь с Бурбулисом. «На тебя напали, ты знаешь?» — сообщил он мне сходу. «Они уже в доме?» — решил узнать, стоит ли мне волноваться. «Если уже проникли в дом, то это плохо, и я начну психовать». «Нет еще. Я готовлюсь выйти и встретить их у входа. Там сильные противники». «А вот это плохо. Или хорошо?» «С какой стороны посмотреть?» «Не торопись», — ответил ему. «Хочу тебя попросить организовать укрытие для всех людей в подвале и лично посмотреть за Анной. Слышишь меня, Бурбулес? Стань последним оплотом в случае непредвиденной ситуации. Да, и возьми красивую ее детишек. Я уже мчусь обратно». «Принимается», — скупо ответил он на весь мой монолог и зевнул. «Так даже лучше. А то я уже устал от звуков моего нового шедевра. А то еще куда-то идти и клинком махать. Пускай сами ко мне приходят». «Ладно, пошел искать Анну, а она уже пусть гонит ко мне всех остальных». «До связи», — попрощался с ним и задумался. «Если Бурбули слегка напрягся, то дела наши плохи». Все это я быстро пересказал Волку, а он мне в ответ докладывая своих парней. «Возле бараков идет бой, и наших конкретно там давят. Они докладывают, что нападающих примерно человек двадцать, но они чертовски сильны». Как я понял, убить гвардейцев у них нет желания, только хотят задержать, а в идеале заблокировать. Если это так, то значит работают и другие группы. Казармы — не единственное место, где сейчас сражаются гвардейцы. Часть отряда выдвинулась ранее на нейтрализацию угрозы и тоже завязли в бою. Сам по себе только призрак работает, и, по словам Волка, он идет по следу одного из врагов. Он еще не определил, кто конкретно на нас напал. Может только сказать, что это точно не местные, в смысле, не имперцы. Я тут подумал, неужели Годдарды узнали обо мне и решили добить? Кому я еще мог навредить? Ну, японцы. Да кому угодно. И когда только все успеваю, аж горжусь собой. Следующий звонок я сделал Анне. «Как ты?» — спросил я, как только она сняла трубку. Все хорошо», — спокойно ответила девушка. «Думаю, тебя сегодня ждать пораньше и трезвым». Ее слова вызвали у меня улыбку. «Да, посиделки отменяются, появились срочные дела», — ответил ей. «Сильно переживаешь?» «Нет, зачем? Я же знаю, что у тебя все под контролем». «Вот она, моя Анна, с безусловной верой в меня». Больше я не стал разводить пустых разговоров. Я быстро передал ей инструкции, как действовать. Она сказала, что все сделает, и повесила трубку. Все нормально?» — спросил готовый к битве волк. «Порядок», — успокоил его. «Сука!» — стукнул он кулаком по обшивке. «Один раз отошел и все пропустил. Извини, командир. Мой косяк. Сильно понадеялся на охранную систему и поставил на КПП новых бойцов. А нужно было опытных, проверенных ребят. Теперь смерть новичков на моей совести». «Ага, вот что его гложет». «Впрочем, я его прекрасно понимаю. Сам хотел бы оказаться на их месте и в одиночку выйти к непрошенным гостям. По формуле... Если что-то хочешь сделать, сделай это сам». «Спокойно, Сандер, Ты уже теперь не одинокий всесильный охотник. Пора с этим смириться». «Не согласен. Система защиты и оповещения у нас и вправду хорошая», — покачал я головой. «Но ты сам всегда говорил, на каждую хитрую задницу есть болт с левой резьбой. Мне тоже очень жаль наших ребят, поверь. Но судя по тому, что сейчас происходит, будь там наша группа Альфа и другие, они бы тоже не справились». Так что в наших силах быстрее все разрулить и сделать соответствующие выводы». Пока мы летели, я слушал разную информацию от Волка и уже начал делать собственные выводы. Кроме первого успеха у нас с молодёжью на КПП, дела в целом обстоят терпимо. У нападавших операция явно провалилась. Они хотели тихо зайти и ликвидировать, по всей видимости, меня, но завязли в многочисленных стычках, и им пришлось осаждать усадьбу. Уже отключили свет и интернет. Вся связь проходит по тайным спутниковым каналам, на которые я с очень тяжелым сердцем выдавал бы деньги. А так как достались трофейные от Доброхотова, то все хорошо. Долго летим. Хотя по факту это не так, но сейчас время мучительно долго тянется. Я все спрашиваю шнырки, может ли он достать до поместья, но тот отрицательно махает головой. Можно, конечно, больше дать ему энергии, но я тоже не могу быть слабым перед битвой. А битва будет, это я точно знаю. Вот, блин, как бывает. Столько всего навратили и накупили всякого охранного оборудования, а нас застали врасплох. Я даже не уверен, успели ли буревестники поднять. А если и подняли, то работать по одиночным целям такое себе. Судя по докладам, врагов немного. Просто сюда прислали настоящих профессионалов. Когда мы подлетели, то волк вовсю ругался. Некоторые наши постройки были в огне. А правое крыло моего поместья, хоть и не горело, но дымилось. Значит, враг прорвался в дом и сейчас пытается попасть на верхние этажи. Он ведь не знает, что меня нет дома. Стоп. А вдруг знает? Тогда, может, Анна? Почему-то до этого момента я не думал в таком ключе. А сейчас подумал, и меня захлестнула злость. «Куда садимся?» В надежде, что я выберу самый короткий путь, спросил у меня волк. «Куда?» Переспросил я его чисто для вида, а сам смотрел доклады от шнырки и сжимал кулаки. «Уже двенадцать наших ребят погибло», — выдал ему. «А четыре единицы техники потеряны безвозвратно». То, что у одного буревестника оторвано колесо, я не стал говорить. По нему ударили очень сильно. Огромное колесико было оторвано буквально с мясом, но все таки эти машины сложно быстро уничтожить. «Потери противника?» — серьезно спросил меня волк, который уже понимает, как я получаю информацию. Пятерых твои ребята завалили, и, должен признаться, это было нелегко. Вокруг выжженная земля, там произошел нехилый замес. Где именно? Возле ангаров. Или то, что от них осталось? Туда выдвинулась группа «Дельта» под командованием Комарова. Он магистр, бойцы прошли с ним немало испытаний, такое не подведет. Верно, так и получилось. Я вижу сейчас, как его отряд, совсем без потерь, пытается не дать противнику забраться в усадьбу. Вообще, судя по тому, что я вижу, то по ангару долбанулись сильной магией, которая сразу снесла крышу и стены. Понятно, что она была стихийной, и мощи влили в эту технику с запасом. Да только отставной штаб с капитана Илья Комаров сумел сохранить свой отряд и уничтожить противника. При этом у него только левая рука в крови. «Отмена посадки!» — кричу Москаленко. «Летим в сторону казармы, садимся за ними!» Теперь я владею полной картиной поля боя. Шнырка, молочага, оперативно все разузнал, и, честно говоря, мне стало стыдно. Я очень недооценил своих гвардейцев, и все не так понял. Да, усадьба горела, но туда пока еще никто не пробрался. Те сполохи, что виднелись возле казармы, это следствие детонации магических боеприпасов. Да, она была слегка повреждена, но цела и пуста. Моя гвардия смогла вырваться оттуда в полной боевой выкладке, и с огромным желанием надрать задницу врагу за свою новую, но уже немного подкопченную баню. Комаров же не прорывался остановить противника, а грамотно отсёк его огнем. и его группа заняла выгодные позиции для отпора. Хотя противник окружил здание, но никак не может туда попасть. И от стен отойти не может, ведь их сразу прищёлкают, как куропаток на открытой местности. По факту все гвардейцы сейчас держат оборону, кроме моих питомцев и призрака, что перешли к решительным наступательным действиям. С призраком отдельный разговор. Он сейчас сидит в засаде и ждёт очередного противника, который вот-вот пройдет мимо него. А один труп врага уже лежит возле его ног. И аж дыхание затаило того, что будет дальше, и дал команду шнырки следить. Вот враг проходит мимо и, походу, очень спешит куда-то, предполагаю, скорее умереть. Призрак ему в этом помогает. Делает шаг через стену и наносит свой удар прямо тому в горло. Делает это очень быстро, но... Невзрачный с виду мужчина, играючи, перехватил кминок двумя пальцами и улыбнулся. «Решил умереть? Нельзя же так из-под тишка напасть на того, кто тебе не по зубам!» — оскалился враг. Но что примечательно говорил по-русски. «Почему ты не убежал или не спрятался в доме?» Призрак хмыкнул и тоже широко улыбнулся. «Я знаю эту улыбку. Призрак немного безумен. Многие считают, что он похож на меня». Все его движения в миг приобрели немыслимую скорость и точность. Враг думал, что видел все. Совсем нет. Бесплодник всегда оставляет что-то на десерт. Сейчас между ними завязался смертельный бой, который я не стал досматривать. Похоже, он не будет быстрым, так как встретились два равных бойца. Я это сразу понял. Возможно, это последний бой призрака, но такое случается в жизни. Каждый боец знает, на что идет, выбирая путь войны. До того, как мы приземлились за казармой, я очень быстро проинструктировал волка и своих бойцов. Говорил только то, что им нужно было знать, не говоря, откуда я это все знаю. Все меня внимательно выслушали, и затем волк принялся раздавать уже свои указания. Я им сказал, куда можно идти, а когда лучше не соваться. Только не уточнил, зачем мне нужно туда идти. Да потому что в тех местах не то чтобы суперопасно, совсем нет, просто там охотятся Кара, Пупсик и Один. Один, кстати, это нечто. Он понял, что не сможет быстро перебить всех врагов, ведь они чрезвычайно сильны, и ему придется очень постараться, чтобы доставить им хоть какие-нибудь неудобства. Тем более, что бой ночной, плотный, и его твари могут случайно зацепить своих. Конечно, в самом крайнем и критическом случае у него полный карт-бланш, и он это хорошо знает. Я подождал, пока все разбегутся по заданным целям и побрел в сторону леса. «Зачем?» «Но меня туда позвали». Не знаю, как они поняли, что я увижу это, но на магическом плане там сейчас происходят всплески силы, которые не все могут видеть, а только те, кто докачался до определенного уровня. Ну или же имеет соответствующий навык, а я его имел. Шнырка разведал для меня всю местность, и я решил туда сходить. Почему бы и нет, если здесь все под контролем? По правде говоря, я зря переживал. Думал, что по нашей голову сюда отправили по-настоящему кого-то уникального, раз так легко смогли справиться с бойцами на блокпосту. Да, они были очень сильными и неплохо подготовились. Опять же, фактор неожиданности и перевес в количестве. Всего, по моим прикидкам, сюда прибыло 25 человек, из них живых на данный момент осталось 15. Девять пытаются прорваться в дом, один завис с призраком, и ещё пятёрка ждёт меня в лесу. Главное, что сигнал подает мужик примерно в ранге «Великий магистр». Многовато, как по мне, для банды убийц. Далеко не все главы знатных родов имели подобный ранг. Остальные четверо его спутников отошли примерно на расстояние полукилометра и засели в засаде, даже накинули на себя артефактную сетку сокрытия. Я уже в мельчайших деталях запомнил всех и в случае, если не получится взять языка, то нарисую их портреты и найду. Слишком много неприятностей они мне доставили, и нужно обязательно узнать, кто решил сыграть со мной в такую грязную игру. Все указывает на Алмазного. Именно его казино я обул сегодня, и они это поняли. Не поняли только «как», да и не поймут, увы. Но, несмотря на причиненные мне неприятности, герцог старался играть по-спортивному. Он пытался сделать меня, а у меня вышло сделать его. Не стал я торопиться, а шел тихо и размеренно. Пока шел, слушал разговор той пятерки, которая хоть и была под маскировкой, но решила между собой поговорить. «Миссия полностью провалена». — уныло сказал кто-то из них. — А мне сообщали о таком уровне защиты, и мы изначально действовали неправильно. Не нужно было так все затягивать и выпендриваться. А вся ваша горячая кровь. Сработать нужно было проще. — Выпендриваться? Это не о том, что, убив моих караульных, отрезали их головы и сложили в кучку? Ну — Ну-ну. Значит, любят запугивать своих врагов? Я тоже умею играть в такие игры. Почему-то после этих слов меня охватила легкая злость. А когда злится охотник, кто-то умирает. — К чёрту неспешность! Пора переходить на бег. Я зол. — Звезда Гивера завязла в бою с двумя разломными тварями, — жалуется еще один. — Они бесполезны. — Твари тоже разными бывают. Кажется, мы недооценили этого оборона. А ведь мы еще не видели в действии его самого. — Думаешь? У него есть шансы против великого магистра. Он хоть и стар, но рука его не дрогнет. Чем дальше, тем интереснее. — Началось? — вдруг прислушался один из людей и закрыл глаза. — Нет, показалось. Валериус еще не подал сигнал о вмешательстве. — Ну, ты что-то почувствовал? — насторожился его сосед по яме. — Нет, то есть... Да, бред. Говори. Насторожный тип явно не раз выходил из таких заворушек лишь чудом. Его лицо словно опустили в шредер для бумаги распять. Обычно у таких людей чуйка развита намного больше, чем у других. Лишь на секунду мне показалось, что я не почувствовал Валериуса, и мне поднулось, что он мертв, а затем вспомнил, что старик хорошо умеет скрывать свое присутствие. «Хреновый из тебя сенсор!» — хмыкнул его товарищ. «Очень хреновый!» — покачал головой уже я и закинул к ним в яму голову Валериуса. Голова их предводителя сработала, как граната. Все четверо отпрыгнули в разные стороны. «Поздно метаться, ублюдки! Вы крупно попали!» Спокойно говорю им, а сам еле сдерживаюсь от ярости. Очень не люблю поддаваться вот таким эмоциям, но ведь этот Валериус сумел вывести меня, за что и умер. Хитрый старик словно специально разлил меня для того, чтобы я убил его максимально быстро, а не отправил в карцер, где еще много ночей можно проводить допросы. Охотник потерял над собой контроль, хотя и всего лишь на пять секунд, но этого хватило. Мне нужен был язык. «Как ты?» — было услышал я вопрос, но до конца не дослушал. Оказавшись возле говориша, врезал ему ботинком по зубам. Мой удар не был какой-то сильной техникой, и я не применял секрет волшебных точек для быстрого убийства. Просто голая сила, закачанная в одну ногу. Этого хватило, чтобы пробить его неплохой доспех и сделать его клиентом у стоматолога. Собирать зубы ему будет полжизни, но только в том случае, если он выживет. — Он владеет иллюзиями! Не ведитесь, срочно взяли себя в руки! — А кто это у нас такой шустрый, что решил взять бразды правления в отряде на себя? — Уверен? Ваш лидер тоже говорил, что я ему неровня, и моих сил будет недостаточно. С измешкой стал подходить к нему, одновременно отбиваясь обеими руками от его друзей. В одной руке я держал аквилу, а второй руке меч был не нужен. Я она питала ее силой и дрался на голом доспехе. Да, бойцы, они сильные, и боевыми техниками владеют тоже неплохо. А эти, что мне попались сейчас, трое, были чистыми физиками, а четвертый — кем-то вроде лекаря. Все они отвечали за защиту своего лидера, который на личной боевой магии мог разгуляться и устроить здесь маленький Армагеддон. Вероятно, у них и был бы шанс убить волка, если нападут четыре рыла. Можно сказать, что сегодня им тупо не повезло напасть на парня, который до этого прожил достойную жизнь». «Как ты? Такое владение телом в твоем возрасте просто невозможно!» стал психовать новоявленный командир, когда я успешно отбивался от его атак. «То, что я сейчас потребляю очень много энергии — мелочь. Я любой ценой хочу взять этих четверых в плен. Их лидер, прежде чем сдохнуть, успел мне пожаловаться, что ему обидно провалить задание». Но они даже не могли подумать, что чуть больше сотни гвардейцев у захолустного барона окажутся настолько сильными. Просто хотели зайти в наглую и вырезать всех обитателей особняка, а также его владельца, Причем было распоряжение сделать это показательно и жестоко. Вот этот Валера, блин, и поделился со мной тем, что сам придумал, как убить меня и Анну, а затем прибить наши голые изувеченные тела над входом в дом, так сказать, в назидание другим, И самое смешное, что он мне два раза повторил, что не станет рассказывать больше, чем сам того хочет, ведь он мне персонаж кинофильма. Но когда я оскорбил умственные способности его господина, тот взорвался и сказал, что теперь понимает, чем я мог привлечь внимание господина Распутина. Еще бы я знал, чем. Я вообще с большим трудом вспомнил, кто этот чёртов Распутин. Этот род участвовал в уничтожении моего рода. Однако в тот момент меня это уже не волновало. Я просто представил себе, что они хотели сделать с Анной, и убил его. Вот так просто вспомнил себя старого и опустошил парочку душ, уничтожив безвозвратно, зато получив буст силы, чем даровал им путь к свободе, а затем убил. Он был магом и готовился к битве со мной на дальней дистанции. Но все произошло так быстро, что когда его рот еще говорил, то голова уже лежала на земле отдельно от тела. Отбиваясь сразу от троих противников, я улыбался, вспоминая старые времена. И хотя завтра мне будет плохо и наверняка тошнить от переизбытка энергии для этого тела, но я все равно буду радоваться. «Он чудовище! Это невозможно!» — шепчет новый лидер, когда я стал постепенно наращивать темп своего танца смерти. Черт, как же я скучал по этому танцу!» «У нас называли танцем смерти бой, где каждая ошибка приводит к смерти». Это тот самый случай, и они это понимают. Я вижу по их лицам, что уже устали и боятся совершить ошибку, но она неизбежна. Я тот, кто провел тысячи битв, и ни одному человеку не удалось меня убить, а я сражался против очень сильных противников, которые рядом с этими доходягами не стояли. Открылся, оказываясь за спиной у одного из противников, Иванзай ему кончик клинка в хребет, а затем перерубая его. Ошибка одного сломала выстроенную защиту остальных. а это была именно защита хотя они начинали с нападения дальше дело осталось за малым и вот передо мной лежат четыре полумертвых тела но умереть я им быстро не дам мне нужна полезная информация надеюсь я сейчас вернусь домой и там все уже закончено не хотелось бы брать слишком много на себя парням тоже стоит проявить себя хоть это и лишнее разрушение которое ударят по моему карману Я должен быть уверен, что поместье в мое отсутствие сможет продержаться хотя бы пару часов, даже если сюда прибудет сам абсолют или маг вне категории. Так и будет. Никто и никогда не заберет мое имущество и жизни дорогих мне людей. Уж я-то это знаю. Где-то за пределами империи. Распутин с самого утра не мог нормально сосредоточиться, и у него ужасно болела голова. Такое состояние бывало у него нечасто, лишь в исключительные моменты, когда что-то шло не по плану. Себя он считал уникальным человеком и ошибок не признавал. Дед преподал ему хорошую науку и поставил самооценку, согласно которой тот теперь исследует по жизни. «Интересно», — протянул он, вставая с постели. «Что могло пойти не так?» «Неужели та потаскоха не смогла проникнуть в постель графа Ришелье и теперь мертва?» «Если это так, то очень обидно. Он долго подбирал кандидатку, которая сможет растопить каменное сердце графа и шептать нужные мысли в важные моменты. Распутин много чего сделал для объединения французской знати против империи, но все равно считал, что этого мало, а потому день за днем искал всё новых союзников и подбирал ключик к их сердцам. одному нужно было обещать земли другим восстановить справедливость убив обетчика которого официально было не одолеть после такого мало того что нужный человек переходил на его сторону так еще раз путин получал против него железный компромат на будущее нет мирель была отличной кандидаткой прошептал распутин она не могла провалиться я чувствую здесь что то другое вопрос только что Великий мозг этого тайного кукловода даже подумать не мог, что причина в одном маленьком бароне, которого он решил убрать, чтобы привычно поломать планы кому-то более крутому. А ведь она была именно такой. Он специально захотел влезть в игру алмазного короля и показать тому, что он проиграл, и его жертва пала от другого. Это должно было нарушить его состояние и самоконтроль. Игрок всегда знает, чем задеть другого игрока, а Распутин был игроком. Он играл чужими судьбами. Доброхотов же получил слишком много власти в империи. Непонятно, сколько в нем было патриотизма, а сколько желания сохранить свое. но герцог очень рьяно боролся против врагов империи, выделяя на это много денег и средств, а также тратя свое бесценное время. Уже несколько раз их интересы заочно сталкивались по всему миру, и Распутин уже понял, что именно в делах империи Доброхотов бился до последнего. А еще, конечно же, Галактионовы. Рот, считавшийся мертвым, Рот, так многое отобравший у его семьи. Распутин хоть и был баснословно богат, но не любил тратить средства впустую. Если одним выстрелом можно убить двух зайцев сразу, он так и делал. Дверь постучали, и Георгий понял, что сейчас все узнает. Но не спешил впускать слугу. Он дал себе еще один шанс и напряг мозг, пытаясь найти тот момент, где мог прогадать и где ошибся. «Точно!» — его осенило. Наверняка это дело было связано с Вербицким. Старый плут, который наверняка так просто не смог проглотить слова обиды. Распутин понимал в тот момент, что может пережать обиженного князя, но решил рискнуть. Если все получилось бы, то он стал верным псом в самом сердце империи. Вот только, наверное, прогадал. Вербицкие всегда слишком рьяно защищали императорскую семью. Даже во времена восстаний занимали места за их спиной. Чертова империя! Разрешаю! дал свое позволение Распутин слуге, который обязан был подать ему тапки и сообщить самые свежие новости. Дверь отворилась, но зашел не слуга. Зашел его личный начальник охраны. Распутин напрягся. Любомира он видел не так часто в последнее время тот все больше и больше уходил в свои фанатичные тренировки. И загонял при этом гвардию до состояния близкого к смерти. Впрочем, люди действительно умирали на таких тренировках, но зато оставшихся в живых можно было называть настоящими машинами для убийств. Что случилось, Любомир? Его присутствие не хотелось сидеть, и он встал. Эртуэ! сухо ответил Любомир и сжал кулаки от ярости, да так, что Григорий услышал отчетливый хруст. Кто? Все! перешел на рык Любомир. Такое состояние у него было нечасто. Обычно это было, когда он не мог получить то, чего желал, например, когда очередная дама для вечера отказывала ему, или когда задевали его воинскую гордость. Что с такими дамами случалось потом, история умалчивает, а вот что было с мастерами клинка, посмешившими его тронуть, известно. Любомир был настолько фанатичен, что преследовал их и добивался честного поединка, в котором с удовольствием убивал обидчика. Что примечательно, Оскорбить Люба Мира было очень легко. Однажды он отпросился в командировку в далекую Японию, где его назвали острым лишь на язык, а на деле — глупым бездарем. Весь разговор происходил в переписке по сети, но Люба их нашел и доказал, что он лучший. «Так стоять!» — рявкнул Распутин и активировал свою ауру, которая должна была привести Люба Мира в чувство. «Я запрещаю тебе психовать в моей спальне. Говори, что случилось!» Знал он, как тот психует, и что потом приходится делать перестройку, а спальня ему дорога, как память. Когда-то у него была такая, пока ее не отобрали. Едва взял себя в руки Любомир и прокашлялся. Он убил их и прислал сообщение. Гений мысли, которым себя воображал Распутин, ничего не понял. Такое случалось редко. «Кто? Кого?» «Лучше показать», — сдался Любомир, и сделал приглашающий жест на выход из спальни. Распутин быстро оделся и, морщась, пошел в свой кабинет. Что дело важное, он понял, но осознал, до какой степени лишь тогда, когда по дороге не встретил слуг вообще. Такое бывало исключительно редко, когда они боялись за свою жизнь. Распутин предполагал, что Любомир проведет его в кабинет, где и решалось большинство рабочих моментов. Вместо этого они пошли по длинным коридорам совсем в другую сторону. Любомир не любил много говорить, поэтому делал все молча. А Распутин слишком верил ему, чтобы заподозрить хоть в чем то Хотя бы потому, что их соединяла клятва души, и нарушить ее он не мог. Любомир вывел Распутина во внутренний дворик замка, где указал на его любимую разломную сакуру. — Там. — Любопытно, — задумался Распутин и стал приближаться к дереву. Однако с каждым его шагом его ноги становились все тяжелее и тяжелее. И теперь, после десятка пройденных метров, он уже сам рычит, как ранее делал это Любомир. Под его любимым деревом, где он так любил проводить время в одиночестве и медитациях, была сложена пирамида из человеческих голов. Голов его усиленной боевой звезды. Все пять отрядов по пять человек во главе со стариком Валериусом были здесь. Но даже не это выбило почву из-под ног всегда рассудительного Распутина. Далеко не это. «Убил! Всех убил!» — шипел и он от ярости. «Кто посмел?» — натурально завыл он от боли и бессилия, а затем рухнул на колени и потерял контроль над своей аурой, которая стала расширяться и атаковать все, что попадает в ее поле. А сам Распутин не обращал на это внимания. Он смотрел полным ярости взглядом на сломанный клинок, который был воткнут прямо перед пирамидкой. Три части клинка торчали в земле и были сломаны совсем недавно, что можно судить по отметинам на тусклом железе. А еще отсутствовала самая важная его часть — уникальный камень, который давал мечу всю его силу. А нет. Вот валяются его осколки. Какой-то вандал просто раскрошил неуничтожаемый кристалл, стоимостью в несколько миллионов, но дело было совсем не в деньгах. Лучезарный, утерянное наследие, меч, который он так долго искал и который был ему дорог, как память о погибших великих предках, который носил его любимый дед и хотел передать ему лично в руки. Сколько ночей он не спал, представляя, как однажды его рука сожмет рукоять клинка, и он наконец-то мысленно обратится к предкам. Тот сакральный символ, который обозначал возрождение его рода, теперь был уничтожен. Галактионов, значит! Прошептал на время обезумевший от злости могущественный распутин. Даже это от травление императрицы я не получил столько удовольствия, сколько получил от той смерти. Конец книги. Текст читал Александр Башков.